Глава 23. Витаминки. Продолжение. «О, Любка кошеварит!» — раздался из коридора хохот из Ольды. «Если хочешь отвадить мужиков, назначь Бурыгину, дежурный по кухне». «Я не виновата, что рагу подгорела. Я все время была рядом», — выглянула из кухни Люба. На плече у нее было полотенце. «Что делать-то?» мне так хотелось вас порадовать и тебе удалось моя диета довольна как никогда громыхала подруга вот скажи на милость зачем я плачу деньги диетологу когда ты за бесплатно заботишься о моей фигуре а я за что наказана раздался голос веры между прочим у меня все гармонично это тебе стратегический запас сгонять надо ага Размер ноги соответствует объёму талии. Там сорок, и там сорок. Не осталось в долгу, Изольда. Придётся тебе, Любка, помирать с голоду. Почему только мне? Спросила Люба, выходя из кухни с кастрюлей, из которой шёл не очень вкусный аромат. Потому что, Верка, у нас гармонично толстая, а у меня запас есть. Одна ты у нас кожа до кости. Изольда, «Это я-то толстая, у меня мышцы. В отличие от тебя, я спортом занимаюсь». Вера придержала дверь, чтобы Люба могла внести кастрюлю со своим кулинарным провалом. Девушки не успели войти к себе, как тотчас нарисовались парни. Они искали, чего бы перекусить быстро и дёшево. «Девчонки, что готовим?» – радостно воскликнул Игнат. «Рагу по-бурыгински, с дымком». прокомментировала Изольда. «Попробовать можно?» То ли спросили, то ли констатировали факт парни которые уже запустили свои ложки в кастрюлю. «А что у вас здесь делал сегодня компьютерный гений?» С набитым ртом продолжал задавать вопросы Игнат. «Веник доставал». «Какой веник?» В один голос спросили Вера и Изольда. «И куда кидал?» Как ни в чем не бывало, продолжал Игнат. Вера с Изольдой изумлённо посмотрели на Любу с Игнатом. Беседа о Веннике ни о чём им не говорила. Они явно были не в теме. Люба открыла ноутбук. Игнат тотчас прилип к нему. Он открывал и закрывал папки, щёлкая при этом языком. Наконец, озвучил свой вердикт. «Классная штука! И лицензионка! Если не секрет, сколько тебе обошлось? Банк ограбила!» «Я давно себе новый приглядываю, но с деньгами, голяк». «Подарили», — гордо сказала Люба. «Вот хорошо вам, девчонкам. Где бы мне найти спонсоршу, чтобы ноутбуки, а потом и машины мне подгоняла? Может, вы хотите скинуться для бедного соседа?» Игнату не ответили. Вера внезапно спохватилась, что кастрюля опустела. Причём на дне не осталось даже подгорелого. Изольда подхватила её удивление. Игнат, понимая, что ляпнул не то, предпочёл убраться подальше из комнаты девчонок. Животы жалобно заныли от голода. Надо было идти в столовую. Замазав в очередной раз места боевой славы, девушки решили вытряхнуть из сумок лишнее. У юристов оставалась последняя пара, а Изольда из чувства солидарности – Решила поработать в фонотеке. «О, ты тоже витаминок набрала?» Воскликнула Люба, глядя на коробочки, которые Изольда вытряхнула из своей сумки. «Где?» «Не поняла. Это противозачаточная». «Ну и деревня ты, Любка! Прощайся со своей девственностью. В теме будешь!» последняя произнесла Изольда медленно. глядя, как Люба выкладывает такие же коробочки из своего рюкзака. «Ты чего? Уже? А с кем?» – беспардонно спросила она. «Чего с кем? Мне сказали, что это витамины, с этим, как его, эстрагоном». Как ни в чем не бывало, ответила Люба. «С чем? Может, все-таки с эстрогеном? Понимаешь, эстрогеном, женским гормоном». а не травкой вонючей», – засмеялась Изольда. «Слушай, а ты как их купила? Их же только в рецепт удают». «Так мне вчера врач ваш его дал, вместе с освобождением. Я решила, что он витаминки прописал. Что делать-то теперь? Куда я их?» Люба посмотрела растерянно на упаковке таблеток. «Вот видишь...» «Роман Анатольевич говорил же, что выписал рецепт», – назидательно сказала Вера. «А ты все...» «Нет, вы забыли». А его Любка загробастала. «Но все, Бурыгина, сам Бог велел тебе начинать половую жизнь». «Люба, я надеюсь, ты одну упаковку купила?» – подозрительно спросила Изольда. «Нет, на полгода. А что?» «И я на полгода». Теперь стратегический запас на год обеспечен. Демьян сидел перед компьютером и смотрел проект. Надо было пробежаться по правкам, внесенным другими участниками. Он проверил. Отметились все. Вот, даже значок Бурыгиной появился. Похвально. Девушка приобщалась к коллективному творчеству. От мысли про неё у него почему-то потеплело на душе. Парень корил себя за поспешность, с какой покинул комнату в общежитии. Ему так хотелось увидеть радость в ее глазах после получения крутого подарка. Ему нравилось удивлять и баловать. Демьян был почти уверен, что она придет первая на собрание. Подойдет, стесняясь, и поблагодарит. Что же попросить у нее взамен? Поцелуй. Чёрт. почему ему так хочется ее поцеловать надо будет узнать с кем она встречается. Пока идет подготовка к проекту никаких мальчиков или придется постараться, чтобы она забыла про всех и думала только о нем, а он будет думать о проекте. Говорят, что на войне все средства хороши никто не догадывался о том, что демьян этот проект, делал под себя. Если они победят, то он получит грант, который пойдет на развитие. Прикрытие университета ему только на руку. Кто пожелает иметь дело с молодым инвестором? А вот если за спиной солидная организация, то и отношение к тебе другое. И он не позволит какой-то серой мыши нарушить его планы из-за ничтожных хотелок. Демьян перешел сразу по ссылке, где была вставка от Любы. Он пробежал глазами раз, другой, пока до него дошел смысл напечатанного. Она бросала ему вызов. Решила, что он за ней бегал. Но уж нет. Посмотрел на часы. Пары у нее уже закончились. Набрал абонента, который значился «Серая мышь». «Бурыгина». «Я жду тебя на кафедре теории и права. Немедленно!» Он говорил тем тихим и властным тоном, который не подразумевал непослушание.